Об авторе. Ани Пема Чадрон, урождённая Дейдре Бломфельд-Браун, родилась в 1936 году в Нью-Йорке. Она посещала школу Мисс Спортер в Коннектикуте и окончила Калифорнийский университет в Беркли. Много лет работала учителем начальных классов в Нью-Мехико и Калифорнии. У Ани Пемы двое детей и трое внуков. Когда ей было 30 с небольшим, во время путешествия во французские Альпы, Ани Пема повстречала Ламу Чими Ринпоче, у которого она училась несколько лет. Она стала послушницей в 1974 году, обучаясь у Ламы Чиме в Лондоне. Его святейшество XVI Кармапа приехал тогда в Шотландию, и Ани Пема получила от него посвящение в Сан. Ани Пема впервые встретила своего коренного гуру Чогьяма Трунгпу Ринпоче в 1972 году. Лама Чими посоветовал ей работать с Ринпоче, и именно с ним у нее возникла глубочайшая связь. Она училась у него с 1974 по 1987 год. По просьбе 16-го Кармапы она получила полное посвящение в Сан-Пхикшуне китайского буддизма в 1981 году в Гонконге. Она была главой центра Карма-Дзорг в Боулдере Колорадо, вплоть до переезда в 1984 году на остров Кейп-Бретон в провинцию Новая Шотландия, чтобы возглавить монастырь Гампо. Чогиам Трунг Паринпоче дал ей исчерпывающее наставление по созданию этого монастыря для западных монахов и монахинь. Они прямо в настоящее время учат в Соединенных Штатах и Канаде и планирует больше времени проводить в одиночных ретритах под руководством преподобного Дзигара Канг Трулларинпоче. Она намерена помогать развитию монашеских традиций тибетского буддизма на Западе и продолжать работу с западными буддистами всех традиций. Её некоммерческая ассоциация Пемы Чодрон была основана для этой цели, а также для поддержки тибетских буддийских монахинь в Индии и Непале и помощи людям и народностям, находящимся в опасности в Соединенных Штатах. Она написала несколько книг, включая Приветствуя трудности», «Мудрость, когда нет выхода», Работая с тем, что есть», «Когда все рушится», «Дорога к бесстрашию», «Становясь бодхисатвами», «Практикуя мир», «Жить красиво».